Это совершенно неестественное спокойствие и чистота не только не настораживали, даже развеивали все те опасения, с которыми люди входили сюда. Легенды о пропавших здесь начинали казаться глупыми выдумками, и Артем уже засомневался, происходил ли на его сцена с несчастным, которого приняли за Чумновы, или только пригрезилась ему, пока он дремал на куске брезента перед костром хана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 Гибнущая звезда может обратиться с такой дырой. Если погаснув под действием собственного неимоверного мощного притяжения, она начнет пожирать сама себя, втягивая вещество с поверхности внутрь к своему центру, становясь все меньше размером, но все плотнее и тяжелее. И чем плотнее она будет, тем больше будет возрастать силы ее тяготения. Видишь жли этот процесс подобен снежной лавине.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 Воздух здесь был какой-то прозрачный, дышалось на удивление легко. Темнота не казалась пугающей, даже слова хана не настораживали и не волновали. Так что Артема подумала, что тот был так мрачен не из-за тайн и опасности этого туннеля, а из-за бесплодности своих поисков и трудов. Его озабоченность показалась Артему надуманной и даже смешной. Вот же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 И так ему легко и свободно сделалось на душе от того, что Хан смог понять его настроение и даже проникся, им, что и он тоже идет теперь и улыбается, а не хмурится своим тяжким мыслям, что и он теперь переверит этот мутунель. Вот прикрой глаза, дай я тебя за руку возьму, чтоб не споткнулся. Видишь что-нибудь? Заинтересованно спросил Хан, мягко сжимая запястье Артема. — Нет, Ничего не вижу, только немного света от фонариков в своей склейке, послушно зажмурившись, немного разочарованно сказал Артем и вдруг тихо вскрикнул. Вот! Пробрало, удовлетворенно отметил Хан. Красиво, да, потрясающе. «Это как тогда, нет потолка и все синие такое. Боже мой, красота какая, и как дышится-то. Это дружок, небо. Любопытно, правда? Есть тут глаза под настроение закрыть и расслабиться, его многие видят. Странно, конечно, что и говорить. Даже те, кто на поверхность не бывал никогда, и ощущение такое, будто наверх попал еще до. А вы, вы это видите, не желая раскрывать глаза, блаженно спросил Артём. Я ничего тут не вижу, помрачнел Хан. Все почти видят. А я нет. Только густую, яркую такую черноту вокруг туннеля, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Чернота сверху, снизу по бокам и только ниточка света тянется вдоль туннеля. И вот за нее мы и держимся, когда идем по лабиринту. Может, я слеп? А может, слепы все остальные? И только я вижу частицу его сути, а остальные просто довольствуются навиваемыми им грёзами. Ладно, открывай глаза. Я не по не собираюсь вести тебя за руку до да Китая города. Он отпустил запястье Артём. Артем пытался и дальше идти, зажмурившись, но запнулся и чуть не полетел на землю со всей поклажей. После этого он неохотя поднял веки и долго ещё шёл молча, глупо улыбаясь. Что это было, спросил он, наконец. Фантазии, грёзы, настроение, все вместе оلسل скан. Не так переменчиво. Это не твое настроение и не твои грезы. Здесь с нас много, и пока ничего не случится, но это настроение может быть совсем другим, а ты ещё это почувствуешь. Гляди-ка, мы уже выходим на Тургеневскую. Быстро ж мы добрались, но останавливаться на ней ни в коем случае нельзя, даже для привала. Люди наверняка будут просить, но они все чувствуют туннель» большинство из них не ощущает даже то, что доступно тебе нам надо идти дальше хотя теперь будет все тяжелее